Буало Нарсежак. Недоразумение. Роман. Перевод Закарьян. Собрание сочинений в четырех томах. Том 4. Москва. Издательство «Терра. Орлов и сын». 1996 год. Большая библиотека приключений и научной фантастики.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 Уверяю также, что я обладаю могучим умом и безграничной властью. Я действительно стал, если верить тем книгам, которые уделяют моей скромной особе слишком большое внимание, владыкой этого мира. Всеведущий, вездесущий вершитель человеческих судеб, я заслужил, чтобы прозвище «Мое старик» писалось с большой буквы — «Я стою вне понятий добра и зла. Передо мной преклоняются. Короче говоря, сегодня я считаю нужным покончить с этой абсурдной легендой, развеять, как говорится, этот миф о себе». Я такой же человек, как и все, только у меня чуть более скептический взгляд на жизнь. Возможно, потому что на своем веку я повидал немало безрассудных действий и потому что сам совершал безрассудные поступки. Война — мое ремесло, это так. Побежденные никогда не вызывали у меня чрезмерной жалости». Но существует множество ни в чем не повинных людей, тех, кому приходится расплачиваться за других, кого поражают шальные пули, кто погибает по недоразумению. Тайная борьба всегда рождает и ненужные драмы, которые никто не мог предугадать и которые уже нельзя исправить. Я часто думаю об этих драмах, В них есть что-то потаенное, коварное, необъяснимое. Они составляют грязную и кровавую накипь тайной войны. Возможно, у меня были победы, я позабыл о них. Но воспоминания о бессмысленных жертвах преследуют меня. Будь я писателем, я бы сам рассказал об этом, чтобы показать людям, что секретные... «Расследование не совсем то, что они думают. Впрочем, меня гораздо больше, чем сам разведчик, интересуют его жена или брат или друг, та или тот, чья жизнь будет исковеркана уже потому, что у человека, которого любишь, оказывается два лица, две жизни, два сердца, о чем окружающие даже не догадываются». Он всегда носит маску, а эту маску принимают за его лицо. Происходит ошибка, и разыгрывается трагедия, трагедия ошибок, самая невыносимая из всех. Поскольку у меня нет литературного таланта, я ограничусь в этой первой истории лишь публикацией необработанных материалов, дневников и донесений. Знакомясь с этими документами, читатель сам мало-помалу узнает ту правду, которой не принято смотреть прямо в глаза ему и судить. Что касается меня, то свое суждение я уже вынес. Дневник Жака. 22 июля. «Глупо вести дневник, я это прекрасно знаю, но за последние три недели в моей жизни произошло столько событий, и событий столь необычных, что, если я сейчас не разберусь во всем сам, не найду времени заглянуть себе в душу, не пойму, каким я был раньше, я чувствую, что совсем запутаюсь. Уже сейчас, да, уже сейчас я не знаю, кто я». «Жак Кристен или тот-другой?» Мне не следовало соглашаться. Теперь я как бы стал узником, выпущенным под честное слово. Я не могу спастись бегством слишком поздно. Во всяком случае, если когда-нибудь меня вынудят использовать ради своей защиты эти записи, я вправе буду утверждать,